Глава вторая. Совещание главного штаба на планете Плукс. Уже через несколько часов приведенный в порядок Базилевс доставил наш звездный экипаж на планету Плукс. Против ожидания путешественников это оказалась совсем небольшая планета, размером с нашу Луну. Растительностью и жизнью она тоже не блистала на плупсе была расположена база галактического военного флота, но земляне посетили ее после варварской бомбежки, когда более половины всех строений на планете были уничтожены вражеским огнем только сейчас они имели возможность видеть серьезное намерение галактики моора в отношении нашей галактики враги были серьезные и жестокие они не церемонились с противником и не проявляли ни капли милосердия поэтому было понятно, насколько трудно бороться с ними, разумным существам, которые не могут уничтожать себя подобных. До сих пор на Плуксе бушевали сильные пожары. Горели военные космические корабли и ангары, в которых они стояли. Горели целые эскадры, потому что это была самая крупная галактическая база. Полыхали огнем грозные космические броненосцы, которые в одиночку могут разрушать целые планеты. Громко трещали плавящиеся крейсера, а от служебных построек и космодромов остались одни дымящиеся руины. Над всем этим трудились, не покладая рук, пожарные роботы и жители десятков планет нашей галактики. Тут были и гуманоиды, и существа, похожие на насекомых, были земноводные, такие как Андрианополюс. В общем, кого тут только не было. «Земляне не подозревали, что нашу галактику населяет такое огромное и разнообразное количество разумных существ. Все они были заняты тушением пожаров и расчисткой обломков кораблей и развалин. Над поверхностью планеты кружились десятки катеров, немного похожих на Базилевса и совсем на него не похожих. Они проводили спасательные операции» и расстреливали из пушек те пожары, которые не в силах были потушить пожарные роботы и их машины. Катастрофа была грандиозной. Галактику постигло настоящее бедствие, и страшная угроза нависла над ней. Сидящие в каюте пленные артишоки смотрели на все это и громко радовались. Они уже считали себя победителями, а не пленниками, и были уверены, что час их освобождения близок. Краснобаев, Алёша и Настя смотрели на полыхающую планету с удивлением и жалостью. «Ну вот, а я хотел оставить вас на плуксе», — вздохнул Иван Иванович, — «пока будут проходить военные действия. Теперь просто ума не приложу, что делать. Здесь не менее опасно, чем на корабле». «Мы хотим с тобой. Мы без тебя никуда не уйдем, Нам одним страшно», — сразу воспользовался ситуацией Алёша. Настя тут же его поддержала. «Ни за что не останемся здесь», — строго сказала она. «Больше всего на свете я боюсь огня». Краснобаев волосы готов был рвать на голове от досады. Базилевс с трудом нашел место для посадки. И они осторожно сели недалеко от уже догорающего космоносца. «Добро пожаловать на планету Плукс», — сказал он. Звездолет по-прежнему оставался вежливым и заботливым катером. Землян уже встречала делегация. Ее возглавлял двухметровый красивый змей. Даже не змей, а дракон. Золотая чешуя его переливалась десятками ярких красок от отражающегося на ней пожара. Позади дракона стояли представители всех видов. Даже был самый настоящий человек, точная копия землянина. Он дружелюбно посмотрел на спускающийся по трапу звездный экипаж Базилевса. Был здесь и Андрианополюс, Он все так же не расставался со своим цирковым цилиндром. Заиграла музыка, и дракон пошел навстречу звездному экипажу. Настя и Алёша не могли оторвать от него глаз от восхищения. Это оказался сам адмирал галактического флота Привельс, житель планеты Тритон из созвездия Скорпиона. Он подошел к землянам и каждому из них протянул свою коротенькую правую лапку. Краснобаев, Алёша и Настя с радостью пожали её. «К сожалению, наша встреча происходит при таких грустных и трагических обстоятельствах», начал свою речь адмирал. «Мне уже известно, что вы нарвались на разведывательный отряд артишоков и вступили с ними в неравную схватку. Один катер против трех кораблей-разведчиков. Этого еще не было в истории Звездных войн. И вы не только победили врагов, но и взяли их в плен, Отняли у них секретное оружие. Ваш экипаж совершил великий подвиг. Мы видели, как вы вели себя в сложнейших условиях. Вся галактика это видела. Два часа назад мы передали это по межгалактической связи во всех подробностях. Так что теперь про ваш экипаж известно всей галактике. Я подписал приказ о вашем награждении. Принести медали. Три маленьких дракончика тут же подбежали к адмиралу. Каждый нес в лапах под нос. Привельс взял с первого подноса красивый орден и повесил его на грудь Краснобаева. Потом взял с другого подноса еще один орден и повесил его Насте. Последним получил орден Алеша. Каждому адмирал еще раз пожал руку. «Поздравляю с отличным началом службы», — сказал он напоследок. «Служим галактике и всем разумным существам!» Хором отдали честь капитан Краснобаев Алеша и Настя. Через десять минут совещание главного штаба на моем корабле, сказал адмирал, и пошел прочь. Остальные, те, кто стоял за его спиной, теперь бросились вперед и стали поздравлять звездный экипаж с высокой наградой. Иван Иванович и ребята в миг оказались окружены толпой самых различных существ, которые что-то кричали, толкались и шумели. Наши герои оказались в центре внимания и даже не видели, как с их корабля солдата увели пленных артишоков — бомбетта, огнемета и мандарина. Те бросили напоследок ненавистные взгляды на капитана Краснобаева и его друзей. Когда их увели, толпа поздравляющих тоже поредела. Последним к землянам с поздравлением подошел человек. — Поздравляю, Кэп! — дружески похлопал он по плечу Ивана Ивановича ответил Краснобаев. «А вы тоже с Земли?» тут же спросил его Алёша. «Нет, малыш, я не с Земли. Я из созвездия Андромеды, с планеты Мид». «И вы тоже звездный солдат?» «Я сам по себе», ответил Миттянин. Краснобаев удивился. «А что вы тогда делаете в Галактической Армии? И как ваше имя? Меня зовут Плинт, но я не служу в Галактической Армии». Я исполняю роль военного советника. А вообще-то я космический пират. И здесь только по найму. Они неплохо платят, дружище. Так что ты свалял дурака, согласившись служить только за красивые побрякушки». «Космический пират?» Алёша чуть не захлебнулся от восторга и даже не обиделся, что его награду назвали побрякушкой. «Вот это здорово!» Зато обиделся Иван Иваныч. «Для меня деньги не имеют принципиального значения» торжественно сказал он. «Долг превыше всего». «А ну, ребята, вернемся на корабль. Нечего нам тут больше делать». «Да», Настя тоже встала на сторону своего капитана. «Долг превыше всего, а деньги не имеют значения», повторила она и показала Плинту язык. И они пошли на корабль. Только Алёша все оглядывался и смотрел на настоящего космического пирата. Плинт смотрел им вслед и теребил свою короткую рыжую бороду. «Странные парни», — задумчиво произнес он. «Экипаж странный. Мелюзга, а долг превыше всего. Такого я еще не видел среди наемников. И как их здорово облапошил этот Андреанополюс, Заставил служить бесплатно. Вот пройдоха. А ведь сам премию получил. В галокредитках, а не орден». Плинт пожал плечами и пошел к своему кораблю. Ему тоже надо было подготовиться к совещанию главного штаба. Как-никак он был главным советником в военных делах. Оставив на Базилевсе счастливых Алёшу и Настю, которые не могли налюбоваться на свои ордена, Иван Иваныч отправился на совещание главного штаба, которое должно было состояться на адмиральском корабле. Перед уходом он строго-настрого приказал ребятам не отходить от звездолета больше, чем на десять шагов, а Базилевсу следить за ними. Корабль адмирала стоял не так далеко, километрах в двух от Базилевса. Но Краснобаеву пришлось обойти несколько развалин и один горящий звездолет, Так что, когда он вошел в кают-компанию, где должно было состояться совещание, почти все места были заняты. Свободным оставалось только одно кресло, на соседнем, от которого сидел космический пират Плинт. Ивану Ивановичу не очень хотелось сидеть рядом с этим человеком, но деваться было некуда, и пришлось сесть. Зато Плинт улыбнулся ему, как ни в чем не бывало, и дружески, совсем по земному, протянул ему руку. Краснобаев поколебался секунду, но не ответить на приветствие не смог. Совещание началось. Первым взял слово адмирал Привельс. Он долго рассказывал об обстановке на фронтах Звездной войны. А обстановка была очень серьезной, если не сказать плачевной. Враг наступал — Армада Моора одержала уже несколько крупных побед, а у галактики сил остается все меньше и меньше. Адмирал закончил свою речь такими словами. «Еще сегодня утром мы могли смело сказать, что война нами почти проиграна, и что сил для сопротивления захватчикам у нас нет. Созвездие Кассиопеи нами практически потеряно. Но ситуация изменилась, когда был получен доклад капитана боевого звездного катера «Базилевса» Краснобаева Ивана Ивановича, а захватив плен трех разведчиков-артишоков и их секретного оружия — «Кристаллов Великого Разума», с помощью которого враги обезоруживают лучших наших бойцов. Ситуация сразу изменилась к лучшему, и у нас появились надежда и возможность к сопротивлению». Все присутствующие зааплодировали. Адмирал дождался, когда стихли аплодисменты, и продолжил. Кроме того, мы допросили пленных артишоков и кое-что выяснили. Оказывается, галактика маора не является полным носителем идеи завоевания нашей галактики. В маоре случилась крупная космическая катастрофа, в результате которой погибли крупнейшие центры маорской цивилизации. Этим воспользовался император одного периферийного созвездия и объявил себя властителем всей галактики Моора, а себя провозгласил императором Моором. Так что мы просто имеем дело с очередным тираном, который сошел с ума и мнит себя великим завоевателем. К сожалению, армия императора Моора действительно очень сильная и боеспособная. Созвездие, где правил император, пограничное и постоянно подвергалось набегам диких варварских племен из соседней галактики. Поэтому они имеют очень хорошую выучку и богатый боевой опыт. Вот почему артишоки так опасны. «Мы же в этом деле новички. Наш флот уступает артишокам и в количестве, и в качестве. Откуда у артишоков кристаллы Великого Разума, пленные не сказали. Мы даже залезли им в мозги, но и там ничего не нашли». «Спокойнее, спокойнее», — адмирал поднял руку, чтобы успокоить собравшихся, которые, узнав, что разумным существам залезли в мозги без их согласия, заволновались. «Это вынужденная мера. Идут боевые действия». И у нас нет выбора. Мы и так не можем сопротивляться по-настоящему и прибегаем к услугам дикарей и варваров с отсталых планет. «Слышишь, как они нас называют?» толкнул в бок Краснобаева капитан Плинт. Иван Иванович промолчал, хотя ему тоже было обидно, что даже после всех его подвигов с ним не церемонится. «Ты еще не то здесь услышишь», — не унимался Плинт. «Я солдат, и мне все равно, как меня называют штабные». Не выдержал Краснобаев. Я уже не первый раз на подобном совещании. Рыжебородый наемник не унимался. Пустая говорильня. Они бездарные вояки. Могут только говорить о гуманности. А воевать посылают роботов. Артишоки их как орехи щелкают. У артишоков тоже только по одному человеку на корабле. Остальные тоже роботы. Ерунда. Ты просто имел дело только с разведкой. На настоящих боевых кораблях у них отличные солдаты, а у этих всего четыре более или менее толковых экипажа. Ты думаешь, что такими силами можно справиться с армадой Моора? Почему бы и нет?» Плинт усмехнулся. «Ну-ну, только когда на эту базу напали артишоки, в бою приняли участие только 12 кораблей, а остальные в это время обсуждали, гуманно ли сражаться с разумными артишоками или нет». Так что, когда мооровцы без всякого сопротивления разнесли эту планету чуть не в клочья, они даже пальцем не пошевелили, чтобы предотвратить свое поражение. «Это не их вина. Это их беда», — возразил Краснобаев. «И поэтому мы здесь. Мы должны помочь им». «Тебя не прошибешь. Пират даже разозлился. Сразу видно, что ты землянин. Лично я ничего и никому не должен». Пока митянин и землянин спорили, совещание шло своим ходом. Пират был прав. Это оказалась обыкновенная говорильня. Никто из присутствующих ничего дельного не предлагал. Все спорили, ругались, но речь шла не о сражениях, а о переговорах, круглых столах и предложениях убедить артишоков, что они не правы. Только трое представителей созвездия Пегаса, похожие на осьминогов, предлагали окружить армаду И заставить ее сдаться с помощью кристаллов великого разума, которые захватил капитан Базилевса Краснобаев. Им возразили, что кристаллы слишком маленькие, чтобы справиться с целой армадой, да и окружить целую армаду невозможно. Иван Иваныч очень внимательно слушал все это и не заметил, как плинт покинул свое место и удалился. Ему было не до плинта, он пытался разобраться в происходящем когда спросили его мнение он встал откашлялся и сказал я считаю что мы должны попытаться догнать армаду проникнуть на ее главный корабль и похитить императора маора войско лишенное предводителя будет разобщено оно раздробится на отдельные эскадры и тогда их будет легче разгромить поодиночке весь главный штаб затих от такой дерзкой мысли а краснобаев продолжал Сейчас очень короткий момент, когда противник упоен своей победой. Он уверен, что ему ничего не угрожает, и поэтому он беспечен. Обеспеченного врага уничтожить несложно. Несколько наших кораблей смогут проникнуть в армаду под видом своих. Я уверен, что у врага не возникнет никакого сомнения. Он даже не поверит, что такое вообще возможно. «А что? Это неплохая мысль», — сказал адмирал Привельс. Это отличная идея. Руководство этой операции мы возложим на капитана Краснобаева, раз он ее предложил. Нельзя красть чужую идею. Правильно, поддержали адмиралы штабные. А мы будем в прикрытии. Когда Краснобаев похитит императора Моора, мы сразу нападем на армаду и попытаемся раздробить ее. Кто будет в отряде храброго землянина? Спросил Привельс. Сразу наступила тишина. «Мы пойдем», — сказали осьминоги. «Я бы хотел, чтобы со мной отправился капитан Плинт с планеты Мид», — выразил желание Краснобаев. И только тут он увидел, что капитана Плинта нет на соседнем месте. «Постойте, а где же он? Только что был тут». «Я здесь», — раздался голос, и Плинт втиснулся в тесную и уже ставшую душной кают-компанию. «Просто выходил выкурить трубку». «Что мне хотят предложить?» Когда он узнал, в чем дело, то даже покраснел от гнева. «Это самый идиотский план, который я когда-либо слышал», — заявил он. «Только что ты говорил, что все вокруг трусы», — тихо напомнил ему Краснобаев. «Докажи мне теперь свою смелость». Пират улыбнулся. «А ты, оказывается, хитрый малый. Я принимаю твой вызов. Давай поспорим». «Кто из нас первый схватит императора, тот и выиграл. Ставлю все мои сокровища». «У меня нет сокровищ», — сказал Краснобаев, — «и мне нечего ставить. Так что не получится у нас спор». «Ничего», — Плинт махнул рукой. «Раз нет сокровищ, то будем спорить с названием. «Это как?» «Кто проиграет, тот будет всегда называть выигравшего своим капитаном. Согласен?» «Согласен» и они скрепили свой спор рукопожатием. А капитан осьминогов Рабуту разбил их руки своим мускулистым щупальцем. В опасной операции должно было принять участие пять звездолетов. Это все были боевые звездные катера. Капитаны собрались вместе. «Вылетаем в погоню через час», — сказал Плинт. «Я буду ждать вас на орбите Плукса». Совещание главного штаба кончилось. И все разошлись по своим кораблям. Иван Иванович тоже пошел к Базилевсу. Когда он подошел уже совсем близко, то его удивил вид звездолета. Базилевс стоял с открытым люком, и около него никого не было. У Краснобаева сердце сжалось от предчувствия чего-то нехорошего. Когда он, как ветер, ворвался в корабль, то детей на нем он не обнаружил. Их не было ни Алёши, ни Насти.